День 15. После подъёма два раза по 50 приседаний с прыжка и 2 минуты грудной растяжки стоя. В течение 30 минут после подъёма ешьте полноценный завтрак, по крайней мере, с одним из продуктов из списка противовоспалительных и одно яблоко. Утром медитация по доктору Майку 30 минут. Ланч Ключеви те в него один овощ богатый каротином. Днём дышите через соломинку 2 минуты. Вы заметили, что вам теперь легче это делать? Полдник несколько молодых морковок или нарубленного сельдерея. К вечеру повторяйте 15 минут фразы на иностранном языке, пока едете в автомобиле. Попробуйте запомнить номер машины, которая едет перед вами. И потом через 10 минут вспомните его. Перед ужином 30-минутная прогулка пешком или бег. Альтернатива. Дома упражнение с кардио DVD, гимнастический зал, велосипед. Снова увеличьте нагрузку. Бегайте и ходите быстрее, сильнее нагружайте мышцы. Ужин. Включите в него хотя бы два продукта из списка противовоспалительных.